Глава четырнадцатая «Кофе и воду!» — снова улыбнулась женщина, но холодно. «Господин Бэттани, почему ваш питомец заговорил со мной без разрешения?» «О, обалдело!» — Никониэль взглянул на меня. «Действительно, зачем, мисс Иви? Стоит выбирать собеседника?» который не настолько уступает вам интеллектом и навыками общения. «Прошу простить», — рефлекторно отозвалась я и, отведя взгляд, уставилась на треклятую чашку. «Я чую что-то. Химическое. Кофе перебивает, точнее, не скажу». Женщина фыркнула. «Да ты просто не знаешь, как пахнет кофе. Привыкла к помоям». Но лицо Никаниэля мгновенно напряглось. «Что вы туда добавили?» «Да ничего, господин Беттани», — поспешно она затараторила. «Кофе и вода. Вы же не любите ни сахар, ни сливки, ни еще что-то». «Что ж...» — эльф сказал это так, что по коже пробежал мороз. «В таком случае вы окажете мне любезность и выпьете из моей чашки». «Нет, я не могу». «Это был не вопрос». Он поднялся, а я невольно сжалась. «Подойдите и выпейте кофе, которое принесли, иначе...» Он поднял ладонь, и над ним вспыхнуло ярко синее пламя. «Волью его силой!» Напряжение в воздухе можно было разрезать ножом. Я, не отрываясь, следила за синими всполохами, боясь шевельнуться. «Проклятие! Он же всего несколько минут назад собаку гладил и улыбался! А теперь, будто в комнате оказался кто-то другой!» «Страшно. Может, я и правда слишком рано выдохнула, решив, что мне повезло?» Женщина рухнула на колени. «Помилуйте, господин!» «Что там?» — безэмоционально спросил никнель Та, задрожав, выдавила. «Лунный снег!» «Очаровательно! Я ожидал плевок в чашку. Но яд — это перебор «Г-господин!» Та умоляюще сложила ладони, но тот даже не взглянул на нее. «Мисс Иви, будьте добры, пригласите охрану поезда». Он кивнул на красную кнопку у окна. Я тихо встала, ноги будто ватные, поворачиваться спиной было страшно, но я пересилила себя. Не хочу злить его еще сильнее. Сделав, что Велина повернулась и осталась стоять, сцепив руки за спиной и прижав уши к голове. «Господин, нет!» Женщина поползла к нему. «Пощадите, прошу, я больна! Тюрьмы не вынесу, жальтесь. «С чего это?» Никнель приподнял бровь. «Если бы не мисс Иви, я бы сейчас умирал на полу в страшных судорогах. Не похоже, что это проявление милости». В вагон ввалилось двое рослых мужчин. По традиции первые злые взгляды достались мне. Один даже красноречиво шлепнул по руке палкой с шокером. Никнель отвлек их. Спросил бы про мотивы, да они и так очевидны. Уведите. Попытка убийства высшего эльфа путем отравления. Охранники кивнули и схватили женщину под руки. Она кричала и дергалась, но справиться даже с одним из них не смогла бы. Ее выволокли из вагона, и вскоре шум стих. Никониэль некоторое время смотрел на закрывшуюся за ними дверь, а после, мрачно поджав губы, опустился на стул. Проклятие. «Никому нельзя доверять!» Он взял чашку с кофе и начал подносить карту рту. «Нет!» Забывшись, я прыгнула к нему и выбила чашку из руки. Фарфор с грустным звяканьем раскололся за диваном, а я практически лежала на коленях того, кто минуту назад создал синий огонь и грозился применить его на человеке. Замерла, не зная, что делать дальше. Нарушила личные границы. Сейчас как попросят снова вызвать охрану чтобы вывести уже меня. Лицо эльфа было так близко, я могла бы часами рассматривать его, чтобы найти дефекты. Шрам, прыщик, да хоть морщинку. Ничего. Его кожа будто мерцала изнутри. И пахнет от него так. Сперва он четко ассоциировался у меня с кофе, но теперь почти вплотную я слышала запах его кожи, и она напоминала солнце, растапливающее снег. Да, я знаю, что оно не пахнет, но аромат его кожи ассоциировался с чем-то теплым, оживляющим и приятным. Эльф качнул головой и вздохнул. «Кажется, я вам тоже не гожусь в собеседнике по уровню интеллекта. Пожалуй, эта смерть возглавила бы список самых нелепых. Благодарю вас». Тонкие, красиво очерченные губы дрогнули в мягкой улыбке, и я чуть не растеклась на его коленях. Впрочем, возможно, мне стоило дать отравиться. Или вам тоже нужен отдых? Я мягко отстранилась. Хотите, поищу, где здесь что, и сварю вам неотравленный кофе? Кажется, все хорошо, он не злится. Демонстрации страшной магии удалось избежать. Нет, не стоит утруждаться. Но, боюсь, вынужден настоять на том, чтобы и вы не ели принесенное. Придется потерпеть до оберг Айса. Конечно. Я медленно выдохнула и села на диван. Некоторое время мы молчали. Никанель думал. Возможно, о том, почему яд попал в кофе. Я же о том, как резко меняется его состояние. Пожалуй, кто угодно разозлился бы, если бы его попытались убить. Но определенные выводы из случившегося сделать нужно. Главное, мой новый хозяин очень опасен. Наверняка синее пламя — лишь малая часть умений высшего эльфа. Теперь понятно, почему нам о них не рассказывали. Для оборотней высшая сила — пистолет в руках хозяина. Ну и пульт от ошейника, если все не слишком плохо. Я вздохнула, вскользь взглянув на блюдо. Интересно, она правда все отравила? Никаниэль поднялся и, взяв сумку, вернулся на место. Покопавшись в ней, он протянул мне горсть шоколадных конфет и упаковку печенья. «Не мясо, конечно, но точно не отравлено». Я вообще запуталась. Мы словно на качелях, где переход от маньяка к лапочке происходит по щелчку пальцев. Верю. Я улыбнулась. Но хочу попросить вас тоже поесть. Спасибо. Я сыт. Он отмахнулся. Поел гостеприимство так, что сутки спокойно проживу на жировых отложениях. Я с сомнением оглядела его фигуру. Я, конечно, эльфов раньше не видела, но не думаю, что он толстый. Впрочем, возражать я не вправе, поэтому тихо вскрыла печенье. «М, М, куда вкуснее, чем у нас в столовой. Конфеты еще лучше. Как бы невзначай произнес Никаниэль, продолжая усердно писать. Как он увидел мою реакцию? Ждал? Карамель с воздушным рисом. И, конечно, шоколад. Бытует мнение, что дамы крайне неравнодушны к нему. Вот так и привыкаем. Я присматриваюсь к нему, он ко мне. — Спасибо. Хотела начать с чего-то знакомого, более-менее. — А какое ваше самое любимое блюдо? Он поднял голову, взгляд немного потеплел. — Творог, — ответила я и смутилась. Я только сейчас поняла, что творог напоминает о доме. Больше десяти лет назад, когда жизнь была спокойной, обо мне заботились и защищали. — Не страннее, чем любое другое. Полагаю, в Академии вас редко баловали этим блюдом. Постараюсь исправить недочет. Никонель кивнул и вдруг нахмурился, будто вспомнил о чем-то. Его лицо приняло прежний отстраненный вид. Можете с утра написать Хакану, успокоить, что вы в порядке. Сейчас же рекомендую перекусить и, наконец, отдохнуть. Постараюсь не слишком мешать. Мне стало стыдно за то, что злилась на него в своих мыслях. В целом, знакомство с представителем высшей расы Эдхарла прошло хорошо. Надеюсь, скоро я привыкну и меня не будет швырять из крайности в крайность. Утомительно.